Алексей Ковтунов. Олег Сапфир. «Идеальный мир для лекаря». Книга 8 Текст читает Александр Башков. Глава 1 Закрыв глаза, я сконцентрировал всё внимание на своём теле. Печать исцлела, и из неё хлынул поток вредоносной энергии. И спустя каких-то несколько секунд вся моя кожа начала покрываться волдырями, затем и вовсе плавится, опадая крупными кусками на пол. Волосы также выпали, но через несколько секунд отросли вновь, достигнув метровой длины. Глаза по очереди то увеличивались в размерах, то уменьшались. Менялся их цвет, форма. Иногда отключалось зрение или изменялось, переключая на иные спектры. В общем и целом, организм пошёл в разнос, получив убойную дозу чужеродной энергии. Но я попросту не позволял ему полностью разрушиться, пуская всю концентрацию и силу на то, чтобы сохранить в себе жизнь. Магистральные сосуды то и дело разрывались от натоги, и я тут же сращивал их, отправляя разлившуюся в полости кровь назад. Мозг и вовсе за каких-то 10 минут перенёс несколько кровоизлияний. Но все это мелочи по сравнению с тем, что творилось в магической части организма. Каналы вспыхнули от смещения двух стихий, а затем новый, ещё недавно запечатанный дар столкнулся с магией крови. Началась самая настоящая магическая буря, и всё это внутри меня. Прошло никак не меньше двух часов, прежде чем последствия открытия печати начали сходить на нет. Острейшая боль постепенно стала стихать, да я, наконец, смог определить место в источнике, где теперь будет храниться мой новый дар». «Фух», — выдохнул я и откинулся на спинку кресла. Но долго так просидеть не смог и отправился в душ, заодно вызвав в свой кабинет бригаду уборщиков. Как минимум, кожу и волосы собрать, а также вытереть кровь. Вот только испачкал и душевую комнату, ведь меня начало рвать кровью. «Чуть не сдох». «Шучу, конечно». Чтобы лекарь позволил себе умереть от такого, это надо очень сильно не любить жизнь. А мне в этом мире нравится, и умирать пока не планирую. Но нельзя отрицать, что это было довольно-таки неприятно. Кстати, это одна из причин, почему лекари устанавливают подобные печати. Заключённая в них энергия обычно крайне агрессивна и действительно способна убить. Собственно, она и убивает. Просто я сразу исцеляю все эти микроповреждения. Не просто же так маги могут обладать лишь одним даром. Два разных типа энергии в любом случае будут конфликтовать. С этим ничего не поделаешь. Вот только мой орден еще до моего рождения разработал систему печатей, чтобы облегчить жизнь его членам. Они узнали, что лекари все же могут получать больше одного удара, но лишь из смежных школ. Тех, кто хотя бы косвенно связаны с лекарским делом. Тот же огонь мне в полной мере недоступен, только пара заклинаний, да и то, скорее, ради баловства. Могу создать искру, но для этого мне придётся сначала перевести энергию жизни в чистую, нейтральную силу, и только потом мучиться с трансформацией её в энергию пламени. Сложно всё это, и нудно, в общем. Чужая энергия убивает, а я постоянно себя восстанавливаю, и вроде бы всё хорошо. Собственно, чтобы постоянно себя не восстанавливать, и были созданы печати. Раньше я мог их и не накладывать, сил на восстановление хватало с лихвой, но при этом нет никакого смысла держать все дары в активном состоянии. Зачем, когда можно в нужный момент сорвать печать, а когда в даре не будет нужды, наложить её обратно? Раньше у меня на это уходило минут 20 от силы. А теперь я этого сделать не могу чисто физически. Теперь снова придётся мучиться с каналами, пустить отдельные магистрали для энергии жизни, крови и дара трансформации. Его ещё называли даром химерологии. Но мне больше нравится первое название. Зачем я открыл печать, хотя могу изменять организмы и при помощи своего основного дара? Да как минимум улучшение своих гвардейцев отняло у меня слишком много сил и времени. Магия трансформации могла бы помочь управиться с этим всего за полчаса, и траты энергии были бы, не в пример, меньше. Так что благодаря открытой печати я смогу сделать своих воинов сильнее. Да и сам в стороне не останусь. Возможность менять конфигурацию тела прямо в бою дорогого стоит. Даже попробовал отрастить шипы на предплечье. Хм. Нет, надо будет вспомнить молодость. Раньше получались куда более интересные вещи. В этом мире всё плохо. Это я понял из новостей. Прорыв в Северодвинске не мог быть случайностью. И на намирцы провели серьёзную подготовку, создали могущественные артефакты, и теперь... Теперь надо своими глазами посмотреть, как там у них обстоят дела. Но так или иначе, мне почему-то кажется, что из-за общей разрухи основную опасность представляют не иномирцы, а свои же. Они как стервятники воспользуются всеобщим замешательством и вместо того, чтобы отражать сопряжение, будут усиливаться за счёт своих соседей. Впрочем, плевать. Сейчас, по данным разведки, мои соседи немного в шоке, и пока они не пришли в себя, надо отправляться в путь. Изучить происходящее в городе. Возможно, взять немного трофеев и помочь беззащитным людям. Да, когда я говорил с Викой и делал вид, что не собираюсь никому помогать, это было несерьёзно. Помогать надо. И люди потом вспомнят это добро. Не все, конечно, но кто-нибудь точно. Спустился вниз, где вся команда была уже в сборе, и все ждали только меня. Белмор, Вика, Черномор, несколько гвардейцев, дед-пулемётчик. Кого-то не хватает. «А где маг Земли?» — осмотрел ещё раз собравшихся и не заметил ни одного из них. «Так это... дерутся!» — пожал тучами. «Иди и помири их!» Пришлось идти, ведь времени у нас и правда, побрез. Найти оказалось их нетрудно. Нужно было двигаться в сторону грохота и дрожи Земли. Шум доносился из заднего двора замка, и я смог стать свидетелем схватки трёх магов Земли. Правда, схватка аккуратная, чтобы никого не покалечить. То валун пронесётся мимо, то каменная плита приложит по лицу, то земляной кулак схватит и сожмёт до хруста. В общем, дрались маги на славу. Но яркая зелёная вспышка, что заставила их ослепнуть на несколько секунд, быстро привела дрочанов в чувство. — Вы чего это? — грозно спросил я, парализовав магов. — Так они не смогут кидаться со своими булыжниками. — Я... я пойду! — вызвался Торрен. «Нет, я... Ах вы собаки!» Паралич не помог. Людвиг своим сознанием создал полевую плеть и больно стеганул сначала Джованни, а затем и второго мага. Но те не остались в стороне и начали кидаться щебёнкой друг в друга. Прилетело и мне пару раз, но ничего критичного. Пришлось снова ударить их вспышкой, и только теперь я смог понять, из-за чего началась драка. Я позвал с собой только одного мага, а поехать захотели все трое. Но не из-за жажды битвы, а скорее из-за нежелания работать. Да, один поедет драться, а двое других должны будут продолжать строительство деревень. Ведь сроки никто сдвигать не будет. Так что двоим оставшимся придётся работать за троих. Так что даже если в Северодвинске произойдёт настоящий апокалипсис, и гиена огненная развернётся прямо посреди города, лучше уж встретить её там, чем сидеть здесь и клепать однотипные домики в промышленных масштабах. Но решили всё по-честному. Просто выкинули жеребий, и главный приз заработал Людвиг. Тот, кто раньше сражаться, отказывался категорически. «Ха! Выкусти!» — торжествующе крикнул он, и, не обращая внимания на множество синяков и ссадин по всему телу, труссой направился к ангару. Но не добежав, остановился и обернулся. «А вы чего встали? Стройка ждёт? Чтоб к моему возвращению было как минимум 5 деревень?» «Эх ты!» — опять сжал кулаки Торрен. «Но он дело говорит. Пять деревень, не меньше», — перебил его я и тоже направился к ангару. Там уже все расселись по местам и ждали только нас. По пути исцелил мага, но сделал это без обезболивания. Так что синяки зажили, а боль осталась. Думаю, пусть пару часов ещё помучится. Но даже так на лице Людвига сияла довольно улыбка. Ведь домики для деревни простолюдинов никак не украсишь. И эта работа сжигала душу бедного мага изнутри. Окинул взглядом салон и остановился на кресле для особого пассажира. Розовая, отделанная золотыми нитями кожа, функции вентиляции и массажа. Перед креслом стоит миска с бурлящей водой, в которую сейчас опущены лапки голубя. Да, у него тут самое удобное кресло. И чувствую, этот гад снова под угрозами заставил слуг постараться чуть больше, чем они должны были. Непонятно только, как он своим клювом пьёт коктейль через соломинку. Впрочем, плевать. Лететь нам недолго, и совсем скоро я выкину его за борт. Проблемы начались неожиданно. Спустя какое-то время, когда мы начали приближаться к городу, самолёт резко накренило влево, и все, кто был не пристёгнут, повыпадали из своих кресел. «Господин!» — послышался испуганный голос в динамиках. Пилот явно нервничает и накренил судно не специально. «Двигатели отказали! Электроника сбоит! Мы падаем!» «Ага, как же!» Я лучше сам упаду с этой высоты, чем позволю разбиться следопыту. Положив ладони на металлический пол, влил в воздушное судно огромную дозу концентрированной энергии, заставив его покрыть тонкой плёнкой весь корпус. Так хотел защитить от иномерского генератора помех. Вот только практически никакого результата мой щит не принёс. Как падали, так и продолжили падать. А у меня от натуги чуть не лопнули вены на шее и лбу. «Пятую трансгрессию второго порядка! Белмар, давай!» прорычал я, но некромант как сидел в кресле, так и продолжал сидеть, только удивлённо захлопал глазами. «Ты чего несёшь, Михаил? Я ни слова не понял». «Нижние энергии! Сконцентрируй на корпусе и создай цикличность!» — попытался выразиться более простыми словами. а, -а, -а, -а" протянул Мелмор. «Понял». Поверх моей защитной плёнки образовалась ещё одна. Две энергии переплелись воедино и... «И ничего». «Валим! Ретите отсюда!» — крикнул пилотом, но увидел через открытую дверь, что те так борется со штурвалом изо всех сил. «Так мы давно уже пытаемся!» — выкрикнул старший пилот. «Сейчас ниже влияние должно быть слабее!» И правда, примерно за три сотни метров до земли турбины слегка взревели, и самолёт резко выровнялся, после чего пули рванул назад. Электроника постепенно начала приходить в норму, в салоне появился свет. Даже не заметил, что тут была кромешная тьма. Заигрался со зрением, видимо. Ситуация получилась, мягко говоря, обидная. Очень обидная, ведь я надеялся, что справлюсь с влиянием башни. Но на самом деле всё оказалось куда сложнее. Слишком уж большим количеством энергии оперирует эта башня. Мне попросту не хватило запасов, и это даже с помощью Белмара. А ведь надо понимать, что это лишь первый этап вторжения. Скорее всего, в этом задействована целая крупная империя, точно не отдельно взятые лорды. И, думаю, этот город просто так не отбить. Придётся действовать по старинке, без использования технологии и даже без транспорта. Благо, порох работает, иначе в сражении на мечах мы бы проиграли в любом случае. «Господин, какие будут указания?» — от мысли меня отвлёк пилот. «Летим на базу?» «Ага, как же!» — улыбнулся я. «Курлык за работу, а ты пока начинай облёт города. Держись так, чтобы не было помех. Но и далеко тоже не улетай». Здесь уже можно встретить иномирцев». Голубь очень не хотел работать. Ему понравилось кресло с массажем перьев и оттопырю телем лапок. Но я взял его и кинул в стену, так что волей-неволей ему пришлось развоплотиться и очутиться уже за пределами самолёта. А догнать нас он всё равно не сможет. Он немного поворчал, пожаловался на свою судьбу, но всё равно отправился исследовать местность. И вскоре мы смогли увидеть на экранах занимательную картинку. В паре километров от нас и на иномирцы захватили немалую толпу людей. Сейчас бедолаг под конвоем ведут обратно в Север-Двинск, где их отправят в тот мир. По крайней мере, так думают сами на иномирцы, но у меня на этот счёт немного иные планы. Стальная птица камнем рухнула вниз, и перед самой землёй турбины остановили падение. Стоило коснуться земли, как люк резко распахнулся, и оттуда на врага палился град пуль. «Разрешила Маргарите не экономить, раз уж такое дело». Пулемёт растерзал сразу два десятка вражеских бойцов, и пока те не успели прийти в себя, на них обрушились каменные глыбы и сгустки некротической энергии. В то время как Вика подняла убитых иномирцев и отправила их в бой, я стал точно обстреливать их из арбалета. Точно, так как некоторые попытались скрыться среди местных, но я-то чувствую, кто из какого мира. Чувство сердцебиения не обманешь. Помимо пехоты, что сопровождали пленных, здесь также был отряд лёгких всадников и даже несколько магов. Они быстро пришли в себя, и пока конница клином рвалась к самолёту, маги начали готовить мощную атаку, чтобы одним ударом уничтожить и нас, и наш транспорт. Но вдруг двух магов пронзило некротическими струнами. Белмар, явно довольный собой, сжал руку в кулак, и магов попросту растекло на части, после чего их тела начали собираться в какое-то бесформенное чудовище, что тут же напало на следующего врага. Ещё один маг успел отскочить в сторону, и руки его заискрились от разрядов электричества. Устремив свой яростный взор на некроманта, он воздел руки к небу и... И на него упала каменная плита. В смятку! Шансов выжить после такого удара нет. Плита весит минимум 10 тонн. «Дилетанты — Дилетанты! — отряхнул руки от лишней маны смерти Белмар. — Лохи! Усмехнулся явный довольный собой Людвиг, глядя на то, как на пути конницы возникают каменные шипы. Без прикрытия магов добить всадников и остатки пехоты не составило труда. Пленные, оцепенев от страха, просто стояли и смотрели на стремительно развивающиеся сражения. Впрочем, закончилось оно так же стремительно, и намирцев застали врасплох, и они не ожидали, что на захваченных ими землях местные смогут оказать хоть какое-то сопротивление. «Особенно неожиданно было встретиться с магистрами земли и смерти, но и с архимагистром жизни. Такого, как я, — заметил за свою долгую жизнь, — вообще никто никогда не ожидает». «Господин!» — из толпы вышел крепкий мужчина и поклонился в пояс. «Спасибо вам!» «Обращайтесь!» — пожал я плечами и начал раздавать приказы. «Здесь нужно собрать артефакты, металлы и полезные намирские материалы. Да и трупы лишними не будут». А пока гвардейцы занимались поисками ценного, взятые с собой умертвие бегали по лесам и ловили лошадей. Строго запретил им жрать конину, по крайней мере, сегодня. Но тем хватило и иномирцев, что успели убежать во время сражения, так что все остались довольны. 400 человек. Примерно столько здесь оказалось пленных. В основном они жители деревни, расположенной неподалёку. И когда началось вторжение, бедолаги собрались и отправились к своему господину, но его и его гвардию вырезали подчистую, так что людям пришлось развернуться и спешно покинуть свой дом. Но это не помогло, их догнал отряд всадников, а тех, кто попытался оказать сопротивление, просто растоптали. После чего повели в Северодвинск, чтобы сдать в рабство. — Господин, скажите, что нам нужно сделать, чтобы вы помогли? — склонил голову мужчина что говорил от лица остальных односельчан. «Я понимаю, что мы бестолковые и никакой ценности не имеем», развёл он руками. «Но прошу вас, спасите женщин и детей. Для такого серьёзного и сильного человека это будет большим ущербом». «Не, женщины и дети мне без надобности», помотал головой, а старейшина побледнел. «Давайте все в самолёт. Там много места, должны влезть». «Тёте с трудом». «В прошлый раз я возил подобную толпу» но складывал людей, как гусей в своё время, плотно набивая ими трюм. Так что пришлось потесниться, но всё равно мощные турбины смогли поднять заполненную стальную тушу. Правда, лошадей пока пришлось выгрузить, но их остались охранять у мертвя. Потом вернёмся и заберём. Наставлять скакунов здесь нельзя, иначе они достанутся врагу. По пути домой встретилось ещё несколько небольших групп людей, захваченных в плен. С иномирцами долго возиться не стали, просто обстреляли их шквалом пули, магии, а вот людей пришлось сажать разве что не к пилотам на коленке. Кресло голубя и вовсе пришлось пока убрать. Думал оставить здесь, но пернатый мне такого не простит. Не знаю, как на самолёт смог добраться до замка. На землю мы, можно сказать, упали брюхом, после чего народ стал выбегать из раскрышивающегося зева багажного отсека. Воздух у них там закончился, а обрабатывать каждого своей магией было бы слишком долго. Для людей уже подготовили палаточный городок, продуктовые наборы и всё необходимое, чтобы можно было какое-то время пересидеть здесь в тяжёлые времена. Сразу распорядился составить списки всех новых жителей палаточного городка. Кто, откуда и главное. Адреса и контакты родственников. Телефон для простолюдина редкость, но бывает, что в домах стоят стационарные будки. С их помощью можно хотя бы как-то связаться с адресатом. «Контакты родственников мне нужны для того, чтобы можно было сообщить, где вы сейчас находитесь. Думаю, связаться с ними во время вторжения у вас не было возможности», громко заявил я, собравшись в себя простолюдином. «Если что, куплю билеты на поезд или другой транспорт. Также не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью. В замке есть лазарет». Не знаю, почему, но мои слова растрогали людей до слез. Понятно, что этого делать я не обязан, но все же люди попали в беду, им надо помочь. Так должен делать любой аристократ. Не став задерживаться здесь, отправился в самолёт. Его как раз заправили и подготовили к следующему вылету. Например, сняли большую часть кресел, так салон влезет больше людей. На этот раз в объектив камеры попалась колонна техники. Впереди стоит расплавленный танк, а следом за ним выстроились броневики и грузовые машины. С виду состояние неплохое, и довольно странно, что людей перебили, а технику оставили. Да и повреждения танка нехарактерны. Его действительно просто расплавили. Одна пушка торчит из железной лужи. Пройти мимо такой колонны попросту не смог и приказал приземлиться рядом. Мы вышли из самолета и принялись осмотреть технику. И правда, все броневики на ходу, и на них виднеются лишь незначительные повреждения. Выглядит все так, будто бы они отступили. Но в какой-то момент все же пришлось принять бой. А в кучу трупы говорят о том, что враг значительно превосходил их по силе. «Будьте начеку!» — приказал своим людям. «Это какой же силы был артефакт?» — Белмар помотал головой, разглядывая вместе со мной то, что осталось от танка. «Это маг!» — не согласился с ним. «Это какой же силы был маг!» — ещё более выразительно помотал головой некромант. «Вот скоро и узнаешь!» — кивнул в сторону, откуда послышались хлопки в ладоши. «Браво! Вы очень хорошо подметили! Маг и правда непростой!» Из темноты и ночи вышла облачённая в мантию фигура, после чего купол невидимости спал, и прямо перед нами появился отряд иномирцев. Закованные в сталь воины сразу начали брать нас в клещи, обходя по кругу. «Я младший магистр огненной плазмы. Никогда не встречали такого!» Самодовольно усмехнулся человек в мантии. Давид лет тридцать, и, судя по взгляду, он упивается данным моментом. Думает, что мы уже мертвы, и хочет немного поиграть со своими жертвами. «Я же говорил, братец, что они клюнут на эти железяки», кивнул маг на выстроенную в колонну технику. «Как видишь, приманка отлично сработала». К нему подошёл мечник, облачённый в лёгкую броню. За спиной развивается необъятный алый плащ, В отличие от остальных воинов, на голове не было шлема. Да и броня явно более качественная, чувствуя заключённую в нём магию. «Да, брат», — согласился с магом мечник. «И снова я тебе не верил, но ты оказался прав». «Ладно», — хлопнул в ладоши маг, обращаясь к нам. «Давайте сделаем всё по-нормальному и не будем заниматься ерундой. Обещаю, что с вами будут обращаться по-человечески. «Просто сложите оружие и отправляйтесь с нами. Вас просто продадут в рабство, и всё!» Развёл он руками и улыбнулся. «И пусть пилоты покинут самолёт!» Его улыбка стала ещё шире, когда он увидел удивление на лицах гвардейцев. «Ой, не удивляйтесь!» — махнул рукой маг. «Мы многое про вас знаем. Кстати, а кто из вас главный?» «Ну, я!» — поднял руку и вышел вперёд. «А что?» «Эх!» — скривил лицом маг. А вот Гланову не повезет. Ты же аристократ. У нас приказ всех вас уничтожить. Ну, раз приказано, значит, надо. Пожал плечами и пошел к ним, сбросив на землю арбалет и меч. — Удивился тот. — На удивление, трезвый правильный выбор похвально. Он одобрительно кивнул. — За это можешь выбрать, как ты умрешь. Или я тебя испепелю, или мой брат отсечет тебе голову. даже не знаю К этому моменту подошёл к нему вплотную. «Давай, наверное, ты меня испепелишь», — протянул руку, и, довольный собой, маг коснулся её, начав впускать в моё тело концентрированную плазму. «Пу-пу-пу! Тебе нехорошо? Может, перенапрягся? Хочешь, подлечу?» Дожидаться ответа не стал. Его плазма сразу вернулась к нему, в организм, и рука мага вмиг засияла алым светом. «Ну, раз человеку плохо, надо сразу его полечить». Чем я и занялся. Через секунду все вены мага изнутри покрылись огнём, а глаза попросту лопнули. Под удивлённые взгляды воинов, тело их предводителя, безвольной куклой опало на землю, а следующий миг кровавый шип пронзил голову мечника. Не помогли ни защитные артефакты, ни магия. Они просто не ожидали чего-то подобного. «Маргарита!» — крик заглушил грохот, а темноту вокруг отбросило в стороны, вырывающимся из стволов пламенем. Пули градом застучали по броне мирцев после чего на них обрушилась вся мощь нашей магии. Каменные руки вырывались из земли и давили кости воинов. Горы трупов собирались в страшное чудище, что начало рвать иномирцев на части. Я же активировал несколько заготовленных кровавых рун и вытягивал из раненых кровь, заставляя землю под ногами врагов изрыгать сотни кровавых копий. «Очень сильные противники», — отметил я, осмотрев поле боя. «Были». «И очень богатые», — задумчиво проговорил Черномор, разглядывая броню Мечника. «Были. Теперь будем мы». Задерживаться здесь не стали. Очень уж ярким получилось сражение. И это могло привлечь внимание соседних отрядов. Так что спешно, загрузив технику в бездонный зев багажного отделения самолёта, а также собрав все тела иномирцев, сразу рванули в небо. За эту ночь получилось сделать ещё несколько ходок. Иногда мы находили людей, отбивали их и забирали к себе. Один раз напоролись на выгорюшую дотла деревню. Немного не успели, пламя ещё не потухло. А на улицах горы трупов, и намерцы не пощадили никого и просто вырезали население подчистую. В следующий заход увидели занимательную картину, как 20 иномирских скакунов тащат один подбитый танк. Хотя с виду он целый, Скорее всего, просто отключился под действием башни. «Вниз! К лошадкам!» «Как можно упустить такую возможность?» Сразу приказал сдержаться и открывать огонь по людям, тогда как лошади нам точно пригодятся. «Да чего ты прицепился к этим лошадям? Прошлый век ведь!» — недовольно буркнул Черномор, но я всё равно услышал. «А ты что думаешь, здесь на машинке можно будет кататься? Мучись булками трясти, старый!» — сначала сказал, а затем обдумал. нет «Я не протверг, если что. Достаточно будет обычной конной езды». И правда, под действием башни передвигаться можно будет только верхом. Правда, Черномор предлагал попробовать поездить на старой технике. Она, по его словам, вполне может работать. Мол, в старых дизельных моторах нет никакой электроники. Но я в этом не разбираюсь. Так что проще отобрать у иномирца в табун лошадей. Их потом и продать можно по хорошей цене. В этот раз обошлось практически без боя самолет рухнул прямо перед иномирцами, и мы показательно ударили несколькими красочными заклинаниями, чтобы сразу показать свою силу. Этого оказалось достаточно, и 20 иномирцев сами захотели сдаться в плен. Даже помогли лошадей привести и закрепить их в труме самолета после чего сами связали друг друга и разлеглись в багажном отсеке. Может, не стоило им демонстрировать кровавого ангела, а то лежат теперь бледные, даже пискнуть боятся. Повернулся назад, а мои гвардейцы примерно в таком же сейчас состоянии. Лишь Белмор лыбится, ему зрелище явно понравилось. До самого утра наш транспорт только и успевал выгружать людей, заправляться и снова лететь в сторону захваченного города. Мы не прерывались на отдых, стараясь спасти как можно больше людей и утащить побольше техники. Плюс артефакты добывали, без этого тоже никак. Отметил для себя, что остальные тоже без дела не сидят. То тут, то там можно встретить очаги сопротивления. Со всех сторон к городу стягиваются силы. Имперские отряды, гвардии аристократов — все они не остались в стороне и постепенно начинают давать отпор вторженцам. А я вышел утром на балкон и смотрю на всё это. Тысяча двести человек. Примерно столько людей сейчас расселились по палаточным городкам вокруг замка. Это только те, кто слёзно просил позволить остаться и служить мне. — Где же мне вас всех селить? — Слушай, а давай, может, пятиэтажки будем строить, а? — предложил Джованни. — Просто каменные коробки с кучей квартир. Здесь так модно, говорят. — Да ты что, чтобы я участвовал в строительстве пятиэтажек? — взревел Людвиг. Он аж покраснел от возмущения. — Ну тогда и не ной. Давай строить. «Нам осталось всего...» — Торрин свернулся с записями и тяжело вздохнул. «Всего 300 домов, а ещё стены, заборы, клумбы...» «И бункеры под каждым из них», — грустно проговорил Джованни. Все они разом замолчали и взглядом, полным безысходности, посмотрели на вереницу гружённых камнем машин. Они бесконечным потоком шли мимо, всюду выгружая горы камня. И эти горы теперь надо превратить в готовые постройки». «А может, это всё-таки пятиэтажки?»